Глава тридцать пятая. Николай дрейфует на надувной лодке в открытом океане. Мотор выключен. Он смотрит на навигатор, сверяя свое положение с отмеченной точкой. Все точно. Он там, где положено быть. Морская гладь спокойна, до самого горизонта не видно ни одного суденышка. Николай откидывается на борт и наблюдает за лениво перекатывающейся поверхностью воды. Бессонная напряженная ночь дает о себе знать. И сраженная усталостью голова Николая медленно сползает вниз. Внезапно Николаев вздрагивает от странного шума. В непосредственной близости от его лодки начинает бурлить вода, из которой в мгновение ока выбрасывается огромная рубка подводной лодки. Через миг за ней появляется еще более внушительная надводная часть субмарины. На борту рубки отчетливо виднеется Андреевский флаг и бортовой номер русской подлодки. Николай слышит скрежет открывающегося люка. след за которым на командирском мостике появляется офицер по всей видимости командир лодки в несколько мгновений он молча смотрит на Николая затем обращается к нему уважаемый не подскажешь Мурманск в какой стороне а то я тут заплутал немножко мне как раз туда самому нужно могу показать дорогу не лезет за словом в карман Николай тогда добро п о ж а л о в а т ь на борт с ветерком дойдем конец отдай Николай не п о н и м а ю щ е смотрит на командира Вот эту вот веревочку, указывает на моток веревки в лодке Николая, бросьте, пожалуйста, вот тому человеку, с нисходительным тоном произносит капитан и указывает на офицера, у с т а н а в л и в а ю щ е г о веревочную лестницу. Николай бросает веревку, офицер хватает ее и подтягивает лодку к борту. Одинокий путешественник поднимается по лестнице. Несколько офицеров тут же собирают лестницу и втягивают наверх моторную лодку. Субмарина только готовится к погружению. А командир уже передает радисту листок с очень коротким сообщением. Посылка получена. Возвращаюсь. С этого момента с уверенностью всей мощи российского военно-морского флота можно сказать, что жизни Николая уже ничего не угрожает. Люки задраены. Экипаж после пятиминутного глотка свежего воздуха вновь застыл по местам боевой тревоги. Единый организм, вобравший в себя сотню индивидуальностей, вновь готов в ы п о л н и т ь любую задачу. И только неожиданный попутчик с интересом наблюдает за всем происходящим на камбузе с большой кружкой крепкого чая в руках. Красивый подводный атомоход грациозно уходит под воду и направляется в сторону восходящего солнца.